Глава 2. 1556 год. 12 мая. Москва. Царица Анастасия сидела за пяльцами и вышивала. Механически, не сильно задумываясь над работой и не получая от нее никакого удовольствия. Ее мысли были очень далеки от комнаты. Стук в дверь. «Кто там?» – спросила служанка, что сидела недалеко от нее. «Кто там?» – спросила служанка, что сидела недалеко от нее. «Данила Романович!» – ответил женский голос снаружи. Это была такая же служанка, что караулила в соседнем помещении и чужих не пропускала. Ну, и иные поручения выполняла. «Зови!» – произнесла царица. И меньше минуты спустя в открытую дверь вошел брат царицы, а служанка, повинуясь взмаху руки к государине, удалилась за дверь, прикрыв ее за собой, то есть оставляя их наедине. «Чай брат, а не сторонний мужчина!» «Ты хотела меня видеть?» — тихо он спросил, присаживаясь поближе. «Что говорят про Андрея?» «Про какого Андрея?» «Ты все прекрасно понял», — с укором ответила Анастасия. «Про него много чего говорят. Тебе хорошее или дурное?» «Давай дурное». «Сказывают, будто бы околдовал он супруга твоего». «Вот как?» — удивилась царица. «И кто сказывает? Кто этот слух пускает?» «Я того не ведаю, но слышать слышал». «Не понимаю я», — произнесла Анастасия и оборвалась на полуслове уставившись на вышивку. «Что не понимаешь? Мужа моего заваливают жалобами на Андрея и доносами. Один дурнее другого. Причем люди, верные, что ездят в Тулу, не подтверждают сказанного. Но откуда столько доносов? Ради кого? Он ведь простой воевода». Чего они икру мечут? «Ошибаешься, сестрица!» — криво усмехнулся Данила. «В чем же?» «Андрей не просто воевода. О нем, почитай, во всей Руси уже знают. Все. От хлебороба до царя. Найти человека, который про него не слышал, во всей державе не получится. И что? А тебе этого мало? Разве не знаешь, как сильны завистники в своих кознях?» Это не повод боярам и родовитым пытаться его с грязью смешать. Что происходит? Они словно обезумели. Если честно, я сам не сильно понимаю. Ведь воду мутят далеко не все. Те, что с турками торг ведут или мзду имеют, ясно, чего возбудились. Но ведь есть и другие. Они боятся гнева царского? Но они ведь ради царя стараются, слухи передают. Дескать, злоумышленничает Андрей против него, а то супруг мой не понимает, ради кого они стараются. «Если многое упорно говорить хрю, все вокруг могут поверить, что ты поросенок», — улыбнулся Данила. «Шучу, конечно. Но упорство этих людей понятно. Видимо, из Царьграда шепнули, что вот и стараются, опасаясь прибылей своих лишиться. А они там немалые. Немалые» кивнула Анастасия. «Но ведь не только они, а остальные чего?» «Ты помнишь, как Андрей выступал на заседании Думы? Я не присутствовала, как я могу помнить?» «Брось! Знаю же, что подглядывала!» «И?» «Не обратила внимания на то, как он обидел Курбского?» «За дело?» «За дело-то оно может и так, но он, простолюдин, обидел Рюриковича. Прилюдно!» унизил, смешал с дерьмом, указав на безграмотность, дикость и необразованность. Ты понимаешь, что это значит? Андрей вообще-то правнук Владимира Святого. И да, и нет. Как так? Об этом же все знают. Все? Да не все. Кто в нем публично это признал? Собор поместный? Или, может быть, твой супруг? Посему его положение очень странное. И не все верят в слухи. А если их отбросить, то кто перед нами? Простой помещик, который прыгнул выше своей головы. без Безроды и племени. Его царь обласкал и ныне позволяет унижать Рюриковичей прилюдно. Но ты-то веришь? Душа душой, а кровь кровью. Он простолюдин. И дети его будут безродными. Душу им он ведь не передаст. Царица оставила вышивку, воткнув несколько нервной иголку в поле ткани. И в упор уставилась на брата. Пауза затягивалась. Наконец, сдернув щекой, она спросила. «Как мы?» «Ну, ты не сравнивай!» «Почему же? От кого мы рот держим?» «От боярина Новгородского. А он сам откуда?» Данила Романович завис, силясь придумать ответ Анастасия же внимательно на него смотрела уверенным, немигающим взглядом. Прошла, наверное, минута. Наконец, царица произнесла. «К тому же ему уже пожалован титул графа за воинскую доблесть. И отторгнуть сей титул у него нельзя. Посему он его носит, и дети его будут носить, и правнуки». «Граф — это... это граф. Те же Шереметьевы, по честности, ныне стоят ниже него». «Не в глазах наших людей», — покачал головой Данила. «Если это не прекратится, то мы потеряем Андрея, понимаешь? Мы с мужем боимся, что он плюнет на все и отойдет на чужую службу. И остановить мы его вряд ли сумеем. Если он татар, почитай, месяц за нас водил по полям до лесам, то... Сам понимаешь», — развела она руками. «Да и кто рискнет за ним в погоню бросаться?» разве что Курбский. Но и он не дурень в таких делах, а Андрей нам нужен. — Нам? — чуть насмешливо переспросил брат. — Нам! — с нажимом произнесла Анастасия. — Он лучший воевода, который есть у моего мужа. Он ему верен. И он уже сейчас способен малыми силами прикрыть Русь от крупных вторжений татар. — Ты так в этом уверена? — Да. Мой муж видел его воинов. он «Я не о том», — перебил ее брат. «А ты уверена, что он верен твоему мужу?» «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что я не уверен в этом». «Да, сейчас он верен. Ха! Как волк. Но волк не пес. Волк, сколько его не корми, все равно останется волком. Пока ему это выгодно. А потом?» «Что ты этим хочешь сказать?» «Я видел его в бою». Эти глаза, жуткие, безумные. Он был готов убить любого, кто встанет на его пути. Я слышал эту песню, которую запели его воины, пойдя в бой. Меня самого она пробрала. Не понимаю, чем и почему. Ты представляешь, они шли в бой, вдохновленные тем, что идут в последний бой, и готовые умереть. Убить кого смогут и умереть, вцепившись врагу в глотку. Это жутко. Это пугает. По-настоящему пугает. Он вел их в бой во славу моего супруга. Возможно. Вяло улыбнулся Данила. На словах — да. А что на деле? Ты знаешь, что среди верных Андрею воинов почти повсеместны вот такие перстни? Произнес он и достал из кошелька небольшой медный перстенек. Что это? Оберег. Воинский оберег. Вот этот знак, знак Перуна, бога войны, самого главного из тех поганых идолищ, которых Владимир Святой сверг в Днепр. И мой человек слышал очень интересные слова. «Хм, «Из тьмы веков пусть громом грянет, да ратную сверкнет стезей, Перун — бог воинов удалой». Мне передали, что эти слова предназначались к оберегу этому. Будто бы он без них силы не имеет и думаешь, что Андрей язычник?» «Не знаю», — пожал плечами Данила. «Возможно, двоеверец. Вон, знак Христа с себя не снимает. Но его устам приписывают и такие слова», — сказал брат и продекламировал. «Нас встретит стрел колючий дождь и вражеская рать. Смелее в бой, Перун наш Бог. Он будет нас беречь». Победе пусть проложит путь наш обнаженный меч. Не видно неба синевы, повсюду воронье. Мы не добыча, князь, мы волки, хищное зверье. Ты понимаешь? И я видел, как люди, идущие за ним, превращались в это самое хищное зверье. А Басманов Алексей, что был с ним при Любовшане и Гоголе, шепнул мне на ушко, будто бы Андрей желал последовать за ханом после отступления. До самого Крыма. Но усталость людей и нежелание их в этом участвовать вынудили его отступиться. Хотя он очень недовольно произнес что-то на неизвестном Алексею языке. Да и вообще был сильно расстроен и разозлен. Я никогда не встречал человека, который настолько одержим войной, настолько не неробеет пред многократно превышающими силами неприятеля. Я боюсь его. Серьезно. Он необычайно опасен. «Данила», — вкратчиво произнесла Анастасия, — «всё это неважно. Андрей служит моему мужу, и ему нет никакого резона его предавать. Пока. Что значит «пока»? В чём кроется твоё недоверие? В том, что ему пока невыгодно предавать. А потом, вот укрепит он тульский полк, и что будет дальше? Он будет там служить и крымчаков гонять». «Ты так уверена?» «А почему нет? А почему да?» «Ты думаешь, с того света просто так отпускают? Много ты таких беглецов встречал?» «Из ада, милая сестрица!» «Из ада, а не просто с того света!» «Почему его отпустили, черти? Что он им обещал?» «Он целует крест, не страшится святой воды и спокойно входит в церковь. На его груди тельный крест, а на щите хризма!» Тебе недостаточно этого? Он словно специально стремится окружить себя божественным. «Не знаю, что и ответить», — покачал головой Данила. «Но я его боюсь. я опасаюсь, что как только Андрей наберет силу, то ударит по твоему супругу. Это зверь. Умный, расчетливый и безжалостный. Он преследует только свои интересы и свои цели. Да, он показывает свою верность». «Но верен ли на самом деле, я не ведаю. И что ты предлагаешь? Избавиться от него?» Холодно спросила сестра. «Это было бы хорошим решением. Не сейчас, позже, когда он поднимет тульский полк». «И что мне сказать мужу? Что ты веришь в эти доносы?» «В доносы? Нет, это вздор». «Но Андрею я не доверяю еще больше, чем этой глупой болтовне». Он передал мне рукопись, в которой описал писал все, что знал о ядах и о том, как с ними бороться. всё ли? Ты вот думаешь, что все. А если он что, приберег для себя и рассчитывает на твою беспечность? В тебе, говорит, страх. Только страх. Не буду отрицать. Пока он на нашей стороне. Но я его боюсь. Его страсть к войне неправильна. Он прямо одержим ей. Он одержим укреплением державы. Ты знаешь, сколько денег получил мой муж его стараниями? — Может и так, — согласился Данила. — Но я ему не доверяю и боюсь. Просто боюсь. И тебе советую. — Как интересно ты сейчас говоришь! Ой, как интересно! Вдруг холодно усмехнувшись, произнесла царица металлическим голосом. А сразу после того боя при Селезневке ты высказывался о нем совсем иначе. Али забыл. Я был дурак. И под его чарами. Ныне же одумался. Под чарами, значит, — кивнула Анастасия. Что ты так на меня смотришь? Я думала, что ты верен семье. Холодно процедила царица с презрением, смотря на брата. ты чего удивился Данила, вставая. «Кто? Что? Кто?» С куда большим нажимом повторила вопрос она. «Не ломайся, милок. Сам понимаешь, я узнаю». «Я... Ты все не так поняла». «Да ты что? Серьезно? Что я не так поняла? Или, может быть, ты все расскажешь, как есть? Без вранья? Сколько тебе дали и чего, неважно. Взял и взял». Но ты ведь решился предать меня. На самом деле предать. Вон как поешь. И государя своего предать, разве нет? Данила постоял с минуту, поиграл с сестрой в гляделки и, понурившись, сел на место. Ну? подробности я не ведаю, но мне действительно заплатили, чтобы я при случае выставлял Андрея не в лучшем свете. Много? Коня подарили, аргамака потрясающего, саблю особой выделки в самоцветах и иное. И ты за такую малость продал родную сестру? Почему продал? Андрей для мужа очень важен. Сам видишь, бояре бузят, а он грозит стать реальной силой, что любому из них в противовес станет. Или ты думаешь, что супруг мой просто так его поддерживает? «Не забыл, значит, старые обиды?» «Только ты языком-то не мели?» Резко подобралась Анастасия, раздраженная тем, что лишнего сболтнула. «Оно понятно. Понятно ему. Вон, за тридцать серебренников родную сестру продал, понятливый ты мой». «Ты не горячись! Кто продал-то? Кто? Кто? Да ты и продал! Если бы я не догадалась, то и поверила бы тебе!» «Так, может, и правда в тех словах есть зерно истины? Не просто так ведь болтают!» «А кто болтает? Кто?» «Ну, татары? Кто тебе коня-то подарил? Чай не бояре! Эти жлобы на такие подарки не пойдут!» «Честно говоря, не ведаю. Дарили-то бояре, но сама понимаешь, не свое. Что говорили хоть? Да ничего!» Просто уважить хотели. А потом страхами своими поделились и намекнули, чтобы я тебя предупредил. Ясно. Продажная твоя душонка. Хватит уже. А что хватит? Нет, бы пришел, сразу сказал, что скоты купить пытались. Так что подарки взял и провел их, а ты... Так в том-то и дело, что я сам задумался, понимаешь? Андрей, он... Опасный и очень необычный. Я не понимаю его, он иной. Еще бы он не был иным. С того света человек вернулся. Тогда почему с язычеством поганым заигрывает? Когда я говорил, что боюсь его, то не врал. Он, он словно видит многое с высоты веков. Не понимаю, просто не понимаю. Мы вообще многое не понимаем в этой жизни. Пожала плечами Анастасия. «Да, но как он себя поведет, если станет слишком силен?» «А ты думаешь, что мой супруг такой дурак, чтобы дать ему стать слишком сильным?» усмехнулась царица. «Но он ему нужен, пойми. И мне очень важно, чтобы ты помог нам понять, кто пытается его свалить и зачем. Ибо не против него та подлость, а против нас». «Я постараюсь». «Не постарайся, сделай. От этого зависит все. И твое будущее тоже». «Ты мне угрожаешь?» «Да. Потому что моя судьба висит на волоске. Сам знаешь, Рюриковичи нас не любят и считают выскочками. А твоя судьба связана с моей. Если меня в гроб сведут, то и тебе хорошей жизни не видать». «И при тут Андрей?» при том, что это единственный потенциально могущественный наш союзник. Мы держались и в тайне давали ему окрепнуть. Но чей-то язык разболтал, будто бы он научил меня как с ядами бороться. Не твой ли? — Нет. Что ты? — излишне поспешно возразил брат. — И теперь многие знают, что он мой человек, или, по крайней мере, со мной в союзе. Так что рот на замке про то, о чем мы говорили. И носом землю рой, но про все узнай. Понял ли?» «Понял», — тихо ответил Данила. «Ступай. Если стану спрашивать, то скажи. Делился переживаниями, и я прониклась. Хочу больше узнать о том, что этот злодей злоумышляет». Данила Романович кивнул, встал, коротко попрощался и вышел. А царица еще несколько минут не могла взять себя в руки, сжимая-разжимая кулачки, пока, наконец, не успокоилась. И, взяв вновь иголку, продолжила вышивать. Так что, когда в помещение зашла служанка, проводившая брата, вид у царицы был вполне обычный, разве что несколько напряженный. А в это самое время в отчине Андрея на реке Шат жизнь шла своим чередом. Куры неслись, петухи кукарекали, А молодой Ивашка подбивал клинья к ткачихе Парашке. «Опять ты!» — раздраженно воскликнула ткачиха. «Ты красивая баба! Я неотразимый мужик! Что еще нужно для счастья? Чтобы ты отстал от меня! Пойдем домой вместе со мной! Ты дурной! У тебя дома-то нет! С тобой рай в шалаше!» Парашка остановилась и стала оглядываться по сторонам, словно что-то ища. Ивашка же прижал руки к груди и, покачав головой, выдал. «И что я в тебя такой влюбленный? Отстань от меня! Ты разбиваешь мое сердце! Сейчас я разобью твою голову!» Внезапно произнес очень мрачный мужской голос. Ивашка вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял один из людей Петра, что служили тому и регулярно упражнялись в воинских делах. «Ох, слава богу, что ты пришел! Совсем уже прохода от этого пёсего хвоста нет!» «Тебе заняться больше нечем!» — рыкнул на него Панкрат. от чего такого? Я к ней подошел самыми серьезными намерениями!» «А пару седмиц назад с такими же лес под юбку глашки процедила Парашка, смерив паренька презрительным взглядом. «Шел бы ты своей дорогой!» — угрожающе произнес Панкрат. И вашка пошел. «А что делать?» Он немного освоился в отчине Андрея, обзавелся более-менее приличной одеждой, да и тушку откормил немного на регулярном питании, весьма недурном. Но много тяжелого труда безгранично угнетало душу этого юного создания. И вот, прознав про то, что забывших полонянок Андрей дает приданное в звонкой монете, он возбудился невероятно уже представляя как заживет, заполучив эти деньги где-нибудь вдали, вот и окучивал всех девиц, до которых мог дотянуться, чтобы заполучить это самое приданное. Но казановый из него оказался нешибко удачливый. Впрочем он не унывал и продолжал свои поиски.